Глава 43. Болтовня на подушке под вечер. Зрелище того, как это исхлёстанное снегами лицо обрело свою весну, свою радость, свою жизнь, произвело на Вигдис столь сильное впечатление, что в тот вечер она долго лежала головой на подушке, в задумчивости и расспрашивала мужа о подробностях его визита в хуторскую хижину. Ей больше всего хотелось на следующий же день съездить в эту хижину потому что она раньше не встречала такое чудо юда как живут такие люди а что с девочкой с маргрет какова будет ее жизнь это землянка с поперечной балкой ободстова там с хлебом и вонь и течь там были просто жуткие но обстановка все же была довольно теплая несмотря ни на что а к тому же у меня там состоялась та судьбоносная встреча тебе надо съездить туда с Ховстейновой мильдой она туда регулярно заезжает и передает им всякое разное но Говорят, она убила своего мужа. Не знаю. На теле покойного повреждений не было. Правда, он весь осклиз, из него выступили жидкости, а под ним была просто каша. Если кто-то и знает, что там произошло, так это дети. Маргарет и ее брат Гисли. Но ну и Гест с Нижнего обвала. Он был у них, когда Эйнер умер. Это Маргарет просто невероятно. Она как будто вышла из холма Альвов. Да, как сказал не помню кто... «Самый красивый цветок расцветает на куче навозной». гест? Это тот, который пришел с матерью и дочерью? Этой ограниченной и...» «Да, очень умный паренек. Ему этой весной было бы надо конфирмоваться». «Да, прямо так и чувствуешь. Что-то значительное в его глазах, под всеми этими волосами. С Сусане он показался таким талантливым и симпатичным». Пасторша слегка посмеялась над своей подругой и вздохнула красивыми глазами. Затем повернулась на бок к мужу, и получше натянула одеяло на плечо. Да, у меня такое чувство, что в нем сокрыто много, хотя жизнь у него до тех пор была трудная. Да? Почему ты так сказал? Но его мать и сестра погибли в снежной лавине, вернее, их завалило снегом, когда ему было два года. А через некоторое время он потерял отца. Тогда он стал воспитываться у торговца Факгюрейри. Поговаривают, что он и есть настоящий отец мальчика. Ведь, как мне говорили, этот торговец часто приезжал сюда ловить рыбу в озере и в реке. Да, Кристмент из Лощины как-то заявил мне на ухо, что его мать была любовницей того торговца. Она, очевидно, была очень привлекательной. А раньше она батрачила у него в Лощине. У этого торговца, как говорят, по меньшей мере трое внебрачных детей в так что, да, его жена, она, Господь с нами, она уже стала просто разваленной. «А что стало с мальчиком потом?» «Да, вот именно, он, то есть торговец, больше не смог держать его у себя, правда, мне неизвестно почему, и послал мальчика опять в наш фьорд, Клаусе. Но я подозреваю, что это из-за его жены. Она вроде бы так и не примирилась с существованием этого ребенка. А вот мальчонке здесь, напротив, не понравилось, и через короткое время после прибытия он сбежал на французскую шхуну и целое лето плавал с французиками». А там для него житье точно было не райское, судя по тому, что мне рассказывали про то, что они вытворяют со своими собственными мальчишками. Кристминд одного такого нашел на взморье, то есть мертвое тело, и у него были отрублены два пальца. Гесту удалось удрать со шхуны. Но обратно Клауси и его он вернуться не смел и спрятался в хуторской хижине у этой бабы, у Стейнки, у которой на лбу такой рог. «А сейчас он вернулся?» Да, сейчас он уже две зимы прожил у Сайбьорг и Сигерлауса. И хорошо справляется. Везде тут истории. Так много всего происходит необычного. Например, сегодня эта баба перед цветком. Это было как будто… как какая-то ведьма, как само прошлое. Да. А как себя чувствует наше будущее? Спросил пастор и улыбнулся своей счастливой, лукавой улыбкой, чтобы положить конец этому серьезному разговору и дать слово самой жизни. И при этом просунул руку под одеяло Вигдис и потрогал ее натянутый плодом живот. Я уже чувствую, она начала шевелиться. Они рассмеялись, словно два счастливчика, и преподобный аурт не спросил себя, как долго может длиться такое счастье, и тотчас ему чуть-чуть взгрустнулось, потому что ответ был очевиден до тех пор, пока здесь снова не построят церковь.